Глава восьмая. Несколько дней спустя, когда вызванное казнями чувство ужаса притупилось, некоторые из животных припомнили, или так им показалось, что шестая заповедь гласила «Ни одно животное не должно убивать другое животное». И хотя никто не заговаривал об этом при свиньях или собаках, все осознавали, что недавняя резня не вяжется с этим. Кашка попросила Вениамина прочесть ей шестую заповедь. А когда Вениамин по обыкновению сказал, что отказывается вмешиваться в эти дела, она позвала Манку. Та прочла ей заповедь. Она гласила: "Ни одно животное не должно убивать другое животное без причины". Как-то так случилось, что два последних слова ускользнули из памяти животных. Но теперь они убедились, что заповедь не была нарушена. Ибо для убийства изменников, столкнувшихся со Снежком, несомненно были хорошие основания. Весь тот год животные трудились пуще прежнего. Постройка заново мельницы со стенами вдвое толще прежнего и окончание её к сроку, плюс обычная работа на ферме, требовали огромного труда. Бывали минуты, когда животным казалось, что они работают дольше и питаются не лучше, чем при Джонсе. По воскресеньям утром фискал, держа в ножке длинную полоску бумаги, прочитывал им ряд цифр, доказывавших, что производство всякого рода продуктов увеличилось на 200, а то и на 600%. Животные не видели оснований не верить ему, тем более что они не очень ясно уже помнили, каковы были условия до восстания. Всё же бывали дни, когда они предпочли бы поменьше цифр и побольше корма. Все приказы передавались теперь через фискала. или еще кого-нибудь из свиней, Наполеон показывался на народе не чаще раза в две недели. А когда показывался, то его сопровождали не только свита собак, но и черный петушок, который шагал впереди и исполнял роль трубача, испуская громкое кукаряку, перед тем, как Наполеон начинал говорить. Говорили, что даже в фермерском доме Наполеон занимает покои отдельные от других. Ел он в одиночестве. причём ему прислуживали две собаки и всегда употреблял парадный сервиз, хранившийся в горке в гостиной. Было также объявлено, что салют из ружья будет производиться ежегодно в день рождения Наполеона, помимо двух других годовщин. Наполеона никогда не называли теперь просто Наполеон. О нём говорили торжественно, как о нашем вожде товарище Наполеоне, и свиньям нравилось придумывать для него такие титулы, как отец всех скотов. Ужас человечества, защитник отары овец, друг утят и тому подобное. В своих речах фискал со слезами на глазах говорил о мудрости Наполеона, о его доброте, о глубокой любви, которую он питает к животным везде и всюду, и в особенности к несчастным животным всё ещё продибающимся в невежестве и рабстве на других фермах. Стал обычным приписывать Наполеону все достижения и удачи. Часто можно было слышать, как одна курица говорила другой: «Под водительством нашего вождя, товарища Наполеона, я снесла пять яиц в шесть дней». Или как две коровы на водопое восклицали «Как вкусна эта вода благодаря водительству товарища Наполеона». Общее настроение на ферме было хорошо выражено в стихотворении о заглавленном «Товарищ Наполеон», которое сочинил минимус и которое гласило «Подводительство нашего вождя, товарищ Наполеон, Сирод опекающий, нам радость вещающий владыка карыта. Бушует и шепчет огонь в душе, когда из твоих глаз, как солнце, сияет на нас спокойный и мудрый приказ. Товарищ Наполеон. Все благо нам даришь ты, и все твои твари мы, набитые брюха из чистой соломы из загон, и скот будь он муха иль кит в хлевах и курятниках. Спит, а глаз твой всевидящий бдит, товарищ Наполеон. и мой поросеночек, пока он ребеночек, и мал как наперсточек или невинный бутон, уже хорошо будет знать, как верность тебе соблюдать и слабо пища лепетать, товарищ Наполеон. Наполеон одобрил это стихотворение и велел начертать его на стене большого сарая с другой стороны от семи заповедей. Над ним был помещен портрет Наполеона в профиль, который фискал написал белой краской. Между тем... Наполеон при посредничестве у Импера занимался сложными переговорами с Фридрихом и Пилкингтоном. Дерево всё ещё не было продано. Из них двоих Фридрих больше зарился на него, но не предлагал сходной цены. Одновременно возобновились слухи, что Фридрих и его люди замышляют напасть на скотный двор и разрушить мельницу, постройка которой возбудила в них жгучую ревность. Относительно Снежка было известно, что он всё ещё укрывается в Скудополье. В середине лета животные с тревогой узнали, что три курицы принесли повинную в том, что наущенные Снежком, они вступили в заговор, имевший целью убийство Наполеона. Их немедленно же казнили, и были приняты новые меры охраны Наполеона. Четыре пса сторожили по ночам у его постели по одному у каждого угла, а молодому поросенку по имени Красноглаз Было поручено отведывать наперёд всю его пищу на случай отравления. Около этого же времени было объявлено, что Наполеон договорился с господином Пилкинтоном о продаже дерева. Он собирался также заключить постоянное соглашение об обмене некоторыми продуктами между скотным двором и Лисьим заказом. Отношения между Наполеоном и Пилкинтоном, хотя они и велись исключительно через уимпера, были теперь почти дружественные. Животные не доверяли Пилкинтону, поскольку он был человек, но предпочитали его Фридриху, которого они и боялись, и ненавидели. По мере того, как проходило лето и приблизилось к концу постройка мельницы, усилились слухи о предстоящем предательском нападении. Говорилось, что Фридрих намерен вторгнуться с 20 вооружёнными ружьями людьми. И что он уже подкупил судей и полицию, чтобы в случае, если ему удастся захватить купчью на Скотный двор, они ни о чём его не спрашивали. Больше того. Из Кудополя доходили жуткие рассказы о зверствах Фридриха над животными. Он избил до смерти одну старую лошадь, морил голодом коров, убил одну собаку, бросив её в топку, забавлялся по вечерам петушиными боями, причём привязывал петухам к шпорам осколки бритвенных лезвий. У животных кровь вскипала от бешенства, когда они слышали о таком обращении с их товарищами. И иногда они требовали, чтобы им разрешили всем скопом напасть на скудополье, выгнать оттуда людей и освободить животных. Но фискал советовал им не быть опрометчивыми и полагаться на стратегию товарища Наполеона. Все же озлобление против Фридриха продолжалось. Однажды в воскресенье утром... Наполеон появился в сарае и объяснил, что он вовсе не собирался продавать дерево Фридриху. Он считает ниже своего достоинства, сказал он, иметь дело с подобными негодяями. Голубям, которых всё ещё высылали распространять вести об восстании, запретили приземляться где-либо в Лисьем заказе. Им было также приказано заменить прежний лозунг "Смерть человеку" лозунгом "Смерть Фридриху". Консуль это была разоблачена ещё одна из махинаций Снежка. Пшеница кишела сорными травами, и было обнаружено, что во время одного из своих ночных визитов Снежок примешал сорных семян к семенам пшеницы. Один гусак, который знал об этом замысле, признался фискалу в своей вине и тут же покончил с самоубийством, проглотив ягоду белодомна. В связи с этим животные узнали также, что Снежок никогда не получал, как многие из них До тех пор думали ордена скота-героя первого класса. Это была просто легенда, распространенная вскоре после сражения при коровнике самим Снежком. Он не только не был награжден, но и получил разнос за свою трусость в сражении. Опять некоторые из животных выслушали все это не без недоумения, но фискал быстро сумел убедить их, что память изменяет им. Осенью, ценой огромного изнурительного труда, ибо урожай приходилось собирать почти одновременно, мельница была достроена. Машины ещё надо было установить, и Уимпер вёл переговоры о покупке их, но само здание было готово. Наперекор всем трудностям, несмотря на неопытность, на невезение и на предательство Снежка, работа была закончена ровно день в день. Измученные, но гордые животные похаживали вокруг своего шедевра. который казался им прекраснее, чем в первый раз. К тому же, стены были вдвое толще прежнего, только динамит мог их разрушить на этот раз. И когда они думали о том, как они трудились, какие неудачи они преодолели, а также о том, какую разницу это составит в их жизни, когда крылья начнут вертеться и динамо загудит, когда они думали обо всём этом, они забывали усталость и принимались радостно скакать вокруг мельницы, испуская торжествующие крики. Сам Наполеон в сопровождении своих псов и петушка явился осмотреть законченную работу. Он лично поздравил животных с их успехом и объявил, что мельница будет называться Мельницей имени Наполеона. 2 дня спустя животных созвали на экстренное собрание в сарае. Они остолбенели от удивления, когда Наполеон объявил, что он продал запас дерева Фридриху. Завтра приедут телеги Фридриха и начнут увозить дерево. В течение всего периода видимой дружбы с Пилкинтоном Наполеон на самом деле был в тайном сговоре с Фридрихом. Все сношения с Лисиим заказом были прерваны. Пилкинтону были отправлены оскорбительные депеши. Голубям велели избегать Скудополья и заменить лозунг "Смерть Фридриху" лозунгом "Смерть Пилкинтону". В то же самое время Наполеон завидел животных, что толки о предстоящем нападении на скотный двор сплошная выдумка, и что сообщения о жестоком обращении Фридриха со своими животными сильно преувеличены. Все эти слухи, вероятно, исходили от Снежка и его агентов. Оказалось, что Снежок и не думал скрываться в Скудополье, даже никогда там не бывал. Он проживал в изрядной роскоши, говорили в лесьем заказе, живёт уже много лет. и состоит на пенсии у Пилкинтона. Свиньи были в восторге от хитрости Наполеона. Прикинувшись другом Пилкинтона, он вынудил Фридриха поднять цену на 12 фунтов. Но умственное превосходство Наполеона, по словам фискала, сказывалось в том, что он не доверял никому, даже и Фридриху. Фридрих хотел заплатить за дерево тем, что называется чек. Кажется, это была бумажка с написанным на ней обещанием уплатить, но Наполеон был не так-то глуп. Он потребовал платежа настоящими пятифунтовыми бумажками, которые должны были быть вручены ему до сдачи дерева. Фридрих уже уплатил, и уплаченные им суммы было как раз довольно на покупку машин для мельницы. Между тем дерево было поспешно увезено. После этого в сарае состоялось новое экстренное собрание Чтобы животные могли поглядеть на фридриховские банкноты, блаженно улыбаясь, украшенный обоями своими ординами Наполеон возлежал на помосте на ложе из соломы. И рядом были сложена аккуратной кучкой на фарфоровом блюде с фермерского дома деньги. Животные медленно дефилировали досыта, глазея на них, а боксёр, вытянув морду, понюхал банкноты, и от его дыхания тонкие белые бумажки затрепетали из-за шуршали. Через 3 дня поднялась невероятная суматоха. У Импер, бледный как смерть, прикатил по дорожке на велосипеде, кинул его во дворе, стремительно вбежал в дом. Через секунду, успокоив Наполеона, послышался сдавленный рёв бешенства. Весть о том, что произошло в библиотеке, лерму с быстротой лесного пожара. Банкноты были поддельные. Фридрих получил дерево даром. Наполеон немедленно созвал животных. Из зловещим голосом вынес смертный приговор Фридриху. "Когда его поймают", заявил он. "Фридрих будет сварен живьём". Одновременно он предостереёг их, что после такого вероломного поступка можно ожидать самого худшего. "Фридрих и его подручные могут в любой момент произвести давно ожидаемое нападение. На всех подступах к ферме расставлены часовые. Кроме того, в Лисий заказ посланы четыре голубя с примирительной нотой, которые надо надеяться, помогут восстановить хорошие отношения с Пилкинтоном. Нападение произошло на следующее же утро. Животные ели утренний завтрак, когда примчались дозорные с известием, что Фридрих и его сторонники уже вошли в околицу. Животные, довольно храбро, выступили навстречу им, но на этот раз победа далась им не так легко, как в сражении при Коровнике. Людей было 15. У них было полдюжины ружей, И они открыли огонь, как только приблизились на 20 саженей. Животные не могли устоять против страшных взрывов и жгучей картечи, и несмотря на все усилия Наполеона и боксёров удержать их, они были вскоре отгонены. Многие из них были ранены. Они укрылись в службах и осторожно выглядывали из щелей и отверстий. Всё большое пастбище, включая мельницу, было в руках неприятеля. На мгновение даже Наполеон как будто растерялся. Он безмолвно расхаживал взад и вперёд, хвостики его стал твёрдым и вздрагивал. Тоскливые взоры обращались в сторону лисьего заказа. Если Пилкиннгтон и его люди им помогут, не всё ещё потеряно. Но в этот момент высланные накануне четыре голубя возвратились. Один из них нёс записочку от Пилкингтона. На ней карандашом было нацарапано: "Так вам и надо". Между тем Фридрих и его люди остановились у мельницы. Животные следили за ними, и по их рядам разнёсся испуганный шёпот. В руках у двоих из людей появились слом и молот. Они собирались снести мельницу. "Это невозможно", воскликнул Нарион. "Построенные нами стены слишком толсты, и им не снести её и в неделю", смеялись товарищи. Но Вениамин пристально наблюдал за движениями людей. Двое сломом и молотом бурили отверстие у подножия мельницы. Медленно, с таким выражением точно это чуть ли не забавляло его, Вениамин закивал длинной мордой. — Так я и думал, — сказал он. — Разве вы не видите, что они делают? Через секунду они забьют это отверстие динамитом. Животные ждали в ужасе. Рисковать им выйти из укрытия уже нельзя было. Несколько минут спустя они увидели, как люди разбегаются во все стороны. Потом послышался оглушительный грохот. Голуби взлелись в воздух, а все животные, кроме Наполеона, легли ничком, уткнувшись мордой в землю. Тогда не поднялись огромное облако чёрного дыма, висело там, где раньше стояла мельница. Ветерок медленно разогнал его, мельницы больше не было. Это зрелище возвратило животным их мужество. Страх и отчаяние, которые они чувствовали за минуту до того, Были заглушены негодованием на этот гнусный презренный поступок. Мощный клич вместе вырвался у них из груди, и не дожидаясь дальнейших приказов, они гурьбой ринулись вперёд и понеслись прямо на врага. Но этот раз они не замечали жестокой картечи, которая градом сыпалась на них. Это был дикий, ожесточённый бой. Люди стреляли неустанно, а когда животные приблизились, пустили в ход палки и тяжёлые сапоги. Одна корова, три овцы и два гуся были убиты, и почти все были ранены. Даже у Наполеона, который руководил операцией мис стыла, кончик хвостика был перебит пулей. Но и люди понесли потери. У троих головы были проломлены ударами копыт боксёра. Одному корова прободала живот, а ещё одному милка и белка чуть не содрали штаны. А когда девять псов из личной охраны Наполеона, которым он приказал произвести обходное движение под прикрытием изгороди, Внезапно появились на фланге у людей, последних охватила паника. Они увидели, что им грозит окружение. Фридрих приказал своим людям отступать, пока не поздно, и в следующем мгновении трусливый неприятель пустился в бегство. Животные преследовали его до самого конца поля и наградили напоследок несколькими пинками, пока люди пробирались через стёрную изгородь. Животные одержали победу, но были измучены и истекали кровью. Медленно захрамали они назад на ферму. Вид убитых товарищей, растянувшихся на траве, вызвал у некоторых из них слёзы. В печальном молчании постояли они на том месте, где когда-то возвышалась мельница. Да, мельницы не было. Их труд сгинул почти бесследно, даже фундамент был частью разрушен. При отстройке им уже не удастся, как прежде, использовать обвалившиеся камни. Камней тоже не осталось. Силы взрыва их раскидала на сотни сожженый. Мельница, как будто бы никогда и не существовала. Когда они подходили к ферме, навстречу им выбежал в припрыжку, подрыгивая хвостиком и сияя от удовольствия фискал, который как-то необъясним отсутствовал во время сражения. И животные услышали со стороны слуг торжественный раскат оружейного выстрела. "От чего эта польба?" спросил боксёр. «В честь нашей победы!» — воскликнул фискал. «Какой победы?» — спросил боксер. Из коленей у него текла кровь, он потерял одну подкову, копыто его было рассечено, а в задней ноге засело двенадцать дробинок. «Как какой победы, товарищ? Разве мы не выгнали неприятеля с нашей территории, со священной земли скотного двора?» «Но они же разрушили нашу мельницу, а мы трудились над ней два года». «Что такого?» Мы построим другую. Мы построим шесть мельниц, если нам будет угодно. Ты не ценишь товарищ Подвига, который мы совершили. Неприятель занимал ту территорию, на которой мы находимся. А теперь, благодаря водительству товарища Наполеона, мы отвоевали каждую пядь её. Значит, мы отвоевали то, что было нашим, сказал боксёр. В этом и заключается наша победа, ответил фискал. Прихрамывая, они вошли во двор. От дробинок под кожей нога у боксера мучительно болела. Он видел впереди тяжелый труд по отстраиванию заново мельницы с самого основания и мысленно уже готовился к этой задаче. Но впервые у него мелькнула мысль, что ему уже 11 лет, и что его крепкие мышцы, пожалуй, уже не те, что прежде. Но когда животные увидели развивающимся зеленый флаг и услышали снова стрельбу, всего было дано семь выстрелов, А также речь, которую произнёс Наполеон и в которой он воздал им хвалу за их поведение, они подумали, что и на самом деле, пожалуй, одержали великую победу. Убитых в сражении животных торжественно похоронили. Боксёр и Кашка тащили телегу, которая служила катафалком, а сам Наполеон шёл во главе процессии. Целых 2 дня ушло на празднование. Пели песни, говорили речи, стреляли снова из ружья. и каждому животному было выдано в виде особой награды по два яблока. Птицам же по пятьдесят шесть граммов корма, а собакам по три сухаря. Было объявлено, что сражение будет носить название «Сражение при мельнице», и что Наполеон учредил новую награду Орден Зеленого Знамени, который он пожаловал самому себе. Среди общей радости злополучное дело с банкнотами было забыто. Несколько дней спустя Свини наткнулись в погребе фермерского дома на ящик с виски. Его не заметили, когда дом впервые был занят. В ту ночь со стороны дома слышалось громкое пение, в котором, ко всеобщему изумлению, можно было различить и напев скот, и английского. Около половины 10:00 видели, как Наполеон в старом котелке фермера Джонса показался с чёрного хода, проголапировал вокруг двора и снова скрылся в доме. На утро в доме царила глубокая тишина. Свиник как будто не был и в помине. Был уже почти 9 часов, когда появился фискал. Он шёл медленно и уныло. Взгляд у него был тусклый, хвостик вяло висел сзади. Весь вид его как бы говорил, что он серьёзно болен. Он созвал животных и заявил, что имеет сообщить им ужасную новость. Товарищ Наполеон находится при смерти. Послышались горестные возгласы. Перед дверью фермерского дома была положена солома и животные ходили на цыпочках. Со слезами на глазах они спрашивали друг друга, что они будут делать, если лишаться вождя. Прошёл слух, что Снежку удалось в конце концов подсыпать яду в корм Наполеона. В 11 часов фискал явился сделать новое сообщение, в качестве своего последнего акта на земле Наполеон издал торжественный указ. Потребление спиртных напитков будет караться смертью. К вечеру, впрочем, Наполеону стало как будто немного лучше, а на следующее утро фискал сообщил им, что он на пути к выздоровлению. К вечеру того же дня Наполеон вернулся к работе, а на следующий день стало известно, что он приказал у Имперу купить в Эллингдоне несколько брошюр о пивоварении и виноделии. Через неделю Наполеон издал приказ о том, что лужок за фруктовым садом, который первоначально предполагалось отвести под пастбище для нетрудоспособных животных, был вспахан. Было объявлено, что почва там истощена и нуждается в пересеве. Но вскоре стало известно, что Наполеон намерен засеять лужок ячменём. Около этого времени произошёл странный случай, которого почти никто не мог понять. Однажды в полночь Во дворе послышался грохот, и животные выбежили из стойл. Ночь была лунная. У стены большого сарая, на которой были написаны семь заповедей, валялась сломанная надвой лестница. Рядом, растянувшись, лежал потерявший сознание фискал, а поблизости валялись фонарь, кисть и опрокинутая банка с краской. Псы немедленно оцепили фискала, и как только он был в состоянии двигаться, отвели его назад в дом. Но несколько дней спустя Манька, перечитывая про себя семь заповедей, заметила, что есть еще одна, которую животные неправильно запомнили. Им казалось, что пятая заповедь гласит «Ни одно животное не должно пить спиртного», но там были еще два слова, которые они забыли. На самом деле заповедь гласила «Ни одно животное не должно пить спиртного через меру».